Глава 9. Вывод о времени русского владычества в Черной Болгарии, Известия о Руси в житиях святого Георгия и святого Стефана, свидетельство таврического анонима и его предполагаемое отношение к Игорю, Таматарха. Из всего предыдущего выводим, что тесные связи черных болгар с руссами или азовско-днепровскими роксоланами – Начались приблизительно в первой половине IX века. Представим в сжатом виде сущность доказательств, на которых мы основываем это положение. По известию византийских историков Феофана и Никифора Кубанская или Черная, а по их словам Великая или Древняя Болгария в те времена платила дань хазарам. Историки эти писали в первой четверти IX века, в 864-65 годах. Русь совершает морской набег на Царьград, а мы доказывали, что подобные набеги сделались возможны только с ее появлением на берегах Боспора Кеммерийского. Беседы патриарха Фотия дают понимать, что это нападение руссов на столицу Византии произведено было в первый раз, но что сам народ русский не был там неизвестен, то есть, что русские послы и торговцы уже посещали Византию. Следовательно, утверждение Руси на берегах боспора Киммерийского совершилось в период времени между Феофаном Никифором с одной стороны и Фотием с другой. И действительно, на этот период падают два свидетельства, которые могут бросить некоторый свет в темную эпоху, нас занимающую. Это известие Константина Богря Родного о построении Саркела около 835 года и упоминание бертинских летописей о послах русского Кагана к императору византийскому Феофилу около 839 года. Мы говорили, что эти два известия, по всей вероятности, имеют связь между собой, то есть намекают на борьбу Руси с хазарами, причем тот и другой народ искал союза с Византийской империей. Русское посольство не воротилось тем же путем в Киев по причине варварских народов. По всем признакам, на юге России и на Таврическом полуострове в то время кипела жестокая война болгар, с которыми соединились руссы против хазар и угров. Эти войны окончились освобождением черных болгар. Но вместе с тем хазарская ига они должны были променять на некоторую зависимость от русских князей. Русы, по всей вероятности, прежде всего утвердили свое господство на берегах Боспора-Кемерийского, то есть изгнали хазарские гарнизоны из городов Боспора, Фанагурии и некоторых других и заменили их своими дружинами. А разным племенам черных болгар, вероятно, предоставляли управляться по-прежнему своими вечами и мелкими князьями. Вообще первая половина IX века по всем признакам была эпохой упадка хазарской державы. С севера ее теснили печенеги, с запада – Русь, с юга – мусульманские халифы. В то же время покоренные народы восставали и завоевывали себе независимость. Так, около этой эпохи, возвратили свою независимость при Кавказской Алане, ибо в первой половине X века, по свидетельству Константина Багряна Родного, они уже не только свободны, но и теснят самих хазар. Черкесские племена, то есть собственные хазары и кабардинцы, иначе косоги, неохотно сносили иго Каспийско-Волжских хаканов, на что ясно указывает известие Константина о кабарском восстании. Хотя время этого восстания и выселения части кабар он не определяет, но по всей вероятности оно повторялось не один раз – и подрывала крепость хазарской державы. В первой половине X века находим черкесские племена только в вассальных отношениях к Итильскому Верховному Хакану и под управлением своих собственных князей или каганов. Мы уже говорили, что хазарское владычество в Крыму держалось собственно черкесскими дружинами, и что с этими-то дружинами должны были бороться черные Болгария, Русь и Греки. Борьба была продолжительна, так как черкесы-хазары, очевидно, засели во многих укрепленных пунктах восточной и нагорной части Крыма. Опираясь на эти пункты, они долго еще держались в Крыму и, конечно, не раз пытались вновь завоевать утраченные области.